Глава 33. Сборный лагерь пополнения пехоты расположился на сырой равнине неподалеку от Парижа. Солдаты жили в палатках и немецких казармах, стены которых все еще украшали изображения рослых парней, улыбающихся стариков, пьющих пиво из больших кружек, и босоногих толстомясых деревенских девах, статью напоминающих першеронов. Многие американцы, прошедшие через этот лагерь, сочли необходимым зафиксировать это событие на тех же стенах, которые теперь пестрели надписями типа «Сержант Джо Захария, Канзас-Сити, Миссури» или «Майер Гринберг, рядовой первого класса Бруклин, США». Тысячи мужчин месили ноябрьскую грязь, ожидая отправки в дивизии для восполнения боевых потерь. Сдержанностью и молчаливостью они резко отличались от шумливых, вечно на что-то жалующихся американских солдат которых Майклу доводилось видеть раньше. Стоя у входа в палатку, где ему отвели койку, и глядя на мокрые дождевики солдат, бесцельно слоняющихся породным линейкам, Майкл мысленно сравнивал этот лагерь с чикагскими бойнями, где запертый в загонах скот покорно ждет своей участи, чуя запах неизбежной смерти. «Пехота!» — горько жаловался молодой Спеер, сидевший на своей койке в палатке. «Меня послали на два года в Гарвард, обещали выпустить офицерам, а потом передумали и все отменили. И вот я после двух лет в Гарварде всего лишь рядовой пехоты. Да что же у нас за армия? Не повезло. Сочувственно отозвался Кренок, занимавший соседнюю койку. Тут ты прав. Армия у нас дерьмо. В ней все зависит от связей. Связи-то у меня есть, — резко ответил Спеер. Как, по-твоему, я попал в Гарвард? Но мне уже никто не смог помочь, когда пришел приказ. Моя мать чуть не умерла от горя. — Естественно, — сказал Кренок, Такой удар для всех близких. Майкл кисло улыбнулся и обернулся посмотреть, не насмехается ли тот над молодым человеком из Гарварда. Кренок служил пулеметчиком в первой дивизии. Он был ранен сначала в Сицилии, потом еще раз в день Д, да, и теперь дожидался третьей отправки на фронт. Но Кренок, маленький худощавый смуглый паренек из трущоб Чикаго, искренне жалел молодого бостонского аристократа. «Может, война закончится уже завтра?» — вставил Майкл. «Тебе сообщили об этом из ставки верховного главнокомандующего?» «Нет, но в звёздах и полосах пишут, что русские каждый день продвигаются на 50 миль». «Русские». Кренок покачал головой. «Я бы не ставил на то, что русские выиграют для нас войну. В конце концов, для взятия Берлина привлекут первую дивизию. Она и поставит точку в этой войне». «Ты хочешь, чтобы тебя послали в первую дивизию?» — спросил Майкл. — Господи, да нет же! Кренек оторвал взгляд от карабина, который он чистил, сидя на койке. — Я хочу выйти из этой войны живым. Первая дивизия слишком хороша, и все это знают. Она слишком знаменита. Известность убивает. Если нужно высадиться на укрепленный берег, если надо взять неприступную высоту, если требуется возглавить атаку, сразу вспоминают о первой дивизии. Если тебя направляют в первую дивизию, лучше сразу пустить себе пулю в лоб. Я хочу, чтобы меня послали в серенькую, никому неизвестную дивизию, которая со времен перл харбора не заняла ни одного города. Ранение — это самое лучшее, на что ты можешь рассчитывать в первой дивизии. Меня дважды награждали пурпурным сердцем, и всякий раз меня поздравляли все солдаты нашего взвода. Первой дивизией командуют лучшие генералы нашей армии. Они всегда рвутся в бой, ничего не боятся. А для солдата это верная смерть. Я уже навоевался. Теперь мой девиз «Пусть вся слава достанется другому». Кренок вновь склонился над карабином и начал тщательно протирать маслом все металлические части. «И как оно там?» — нервно спросил Спер, симпатичный блондин со светло-синими глазами. При взгляде на него в воображении возникала длинная череда гувернанток, тетушек и более дальних родственниц, которые по субботам водили его на концерты Кусевицкого. «Каково служить в пехоте?» «В пехоте все одно и то же», — ответил Кренок. «Ты топаешь пехом, топаешь и снова топаешь». — Слушай, я серьезно, Что там с тобой делают? Отправляют в часть или тут же посылают в бой? Если ты хочешь знать, подготавливают ли тебя к тому, с чем ты можешь столкнуться на поле боя, то ответ однозначный — нет. Во всяком случае, в первой дивизии. — А ты? — спросил Спиэр Майкла. — В какой дивизии воевал ты? Майкл подошел к своей койке, тяжело опустился на нее. Я не воевал на фронте. Служил в управлении гражданской администрацией. «Управление гражданской администрации», — повторил Спеер. «Именно туда им и следует меня направить». «В управлении гражданской администрации?» — Удивленно переспросил Кренок. «Как ты мог получить там пурпурное сердце?» В Париже угодил под такси. Отделался переломом левой ноги. «В первой дивизии пурпурное сердце за такое не дают», — гордо воскликнул Кренок. «Я лежал в палате с двадцатью другими парнями», — пояснил Майкл однажды приехал какой-то полковник и вручил всем по медали между прочим 5 баллов заметил кренок ты еще поблагодаришь бога за сломанную ногу согласно установленному в американской армии порядку по окончании войны в первую очередь демобилизовывались военнослужащие которые имели большее количество баллов то есть проявили себя с самой лучшей стороны в ходе боевых действий за медаль пурпурное сердце начислялось 5 баллов святый боже покачал головой Спиар. «Что же это за порядки — направлять в пехоту человека со сломанной ногой?» «Она уже не сломана», — ответил Майкл. «Она действует. Может, внешне выглядит и не очень, но врачи гарантируют, что служить она мне будет, как и прежде, особенно в сухую погоду». «А почему тебя вновь не отправили в управление гражданской администрацией?» — спросил Спеер. «От сержанта и ниже в те же части не посылают», — пояснил Кренок. «Сержанты и нижние чины — расходный материал, взаимозаменяемые части». Спасибо, Кренок, усмехнулся Майкл. За последние девять месяцев никто не давал мне более лестной характеристики. Какой у тебя номер армейской специальности? ответил Кренок. 745, ответил Майкл. 745 стрелок-пехотинец. Хорошая специальность. Взаимозаменяемая деталь. Мы все взаимозаменяемые детали. Майкл видел, как кривится в гримасе отвращения красивый мягкий рот Спеера. Ему определенно не нравилось сравнение со взаимозаменяемой деталью. Годы, проведенные среди гувернанток и в гарвардских аудиториях, убедили его в собственной уникальности. «Должны же быть дивизии, в которых новобранцам служится лучше, чем в других», настаивал Спеер, озабоченный своим будущим. «Убить могут в любой дивизии американской армии», рассудительно ответил Кренек. «Я хочу сказать, ведь есть же дивизии, где к новобранцу относятся как к человеку, они сразу втаптывают в дерьмо». — Должно быть, этих глупостей ты набрался в Гарварде, приятель! — усмехнулся Кренок. Наверное, там тебя баловали всякими сказочками о прелестях армейской службы. — Пеппага! — Спеер повернулся к другому солдату, который молча лежал на койке, уставившись на провисший сырой брезент над головой. — Пеппага, в какой ты служил дивизии? Пеппага не повернул головы, продолжая разглядывать брезент. — Я служил в зенитной артиллерии, — вяло ответил он. Пепага, толстяк лет 35, с изрытым оспиным лицом и длинными сухими черными волосами, целые дни проводил на койке. Майкл замечал, что частенько он даже не ходил в столовую. На рукавах его одежды остались следы сорванных сержантских нашивок. Пепага никогда не участвовал в разговорах, которые вели в палатке другие солдаты. А его нежелание есть и понижение в должности окутывали Пепагу ореолом загадочности. «Зенитная артиллерия». Сознанием дела кивнул кренок. «Неплохая служба». «А почему ты здесь?» — пожелал знать Спеер. В эту сырую ноябрьскую погоду, когда в воздухе носился запах бойни, Спеер тянулся к окружавшим его ветеранам, надеясь, что те хоть как-то успокоят его. Однажды Пепага все смотрел в потолок. «Я сбил три наших П-47». В палатке повисла тишина. Майклу очень хотелось, чтобы пепага на том и закончил. «Я был в расчете 40-мм миллиметрового — ровным бесстрастным голосом продолжил Пепога. «Наша батарея охраняла взлетно-посадочную полосу, на которой базировались по 47 Уже начало темнеть, а немцы имели привычку атаковать аэродром именно в это время суток. За два месяца у меня не было ни одного дня отдыха. Мне ни разу не удалось выспаться. И тут еще я получил письмо от жены, в котором она написала, что у нее будет ребенок, хотя я уехал из дома два года назад». Майкл закрыл глаза, все еще надеясь, что Пепога на этом и закончит. Но, видимо, многодневное молчание тяжелым камнем лежало на душе Папаги, и, начав говорить, он уже не мог остановиться. Короче, настроение у меня было хуже некуда, а приятель дал мне полбутылки мерка. Это очень крепкий самогон, который гонят французские крестьяне. Так и кусает горло, когда пьешь. Я все выпил, а когда несколько самолетов начали снижаться, послышались какие-то крики, и в голове у меня все смешалось. Понимаете, уже сгустились сумерки, а у немцев вошло в привычку. Он замолчал, вздохнул, прикрыл глаза рукой. Стрелок-то я хороший, я навел на них зенитку и открыл огонь. Начали стрелять и другие зенитки. И вот что я вам скажу. На третьем самолете я разглядел полосы на крыльях. Звезду. Наши опознавательные знаки. Но ничего не мог с собой поделать. Самолет летел надо мной медленно, с опущенными закрылками. Пытался сесть. «Не могу объяснить, почему я продолжал стрелять». ППГ убрал руку. Два самолета сгорели. Продолжал он бесстрастно. Третий ударился о землю и перевернулся. Через 10 минут ко мне подбежал полковник, командир авиационной группы. Это был совсем молодой парень, вы наверняка знаете таких полковников авиации. Его за что-то наградили почетной медалью Конгресса, когда мы еще сидели в Англии. Он подбежал ко мне, учуял запах спиртного, Я уж было подумал, что он пристрелит меня на месте. По правде говоря, я ни в чем не виню полковника. Я это заслужил. Кренок с резким стуком загнал на место затвор карабина. Но он меня не застрелил. Он повел меня на взлет посадочную полосу и показал, что осталось от обоих сгоревших летчиков, а потом заставил помогать нести третьего из перевернувшегося самолета к санитарной палатке. Потом этот летчик все равно умер. Спер нервно втянул в себя воздух и Майкл пожалел молодого человека. Не следовало ему такое слушать. «Не пойдет этот рассказ ему на пользу», — подумал Майкл, «потому что в самое ближайшее время его не будут готовить к предстоящим боям, а сразу бросят на штурм линии Зигфрида. Меня взяли под стражу, чтобы отдать под трибунал, и полковник сказал, что будет требовать смертного приговора. Но, повторяю, я не виню полковника и не держу на него зла. Он еще совсем молодой и многого не понимает». Но потом они пришли ко мне и сказали, «Пепога, мы дадим тебе шанс. Под суд ты не пойдешь, Тебя отправят в пехоту». «Как скажете», — ответил я. «Меня разжаловали в рядовые, а за день до моего отъезда сюда ко мне зашел полковник и сказал, «Надеюсь, что в первом же бою тебе отстрелят яйца». Пепога замолчал, лежал и смотрел в брезент над головой. «Надеюсь, тебя не пошлют в первую дивизию», — подал голос Кренок. «Пусть посылают куда угодно». — ответил Пепага. — Мне без разницы. Снаружи раздался свисток. Все поднялись, надели дождевики и подшлемники и вышли на вечернее построение. Из Штатов накануне прибыло большое пополнение, так что народу в роте было больше, чем полагалось по штатному расписанию. Под мелким нудным дождем ботинки солдат медленно погружались в грязь. Сержант выкрикивал фамилии, солдаты откликались наконец сержант доложил сэр рота построена на вечернюю поверку согласно списочному составу все на лицо капитан принял рапорт и отправился ужинать однако сержант не распустил роту он прошелся вдоль первого ряда вглядываясь в мокрые лица стоящих в грязи солдат ходили слухи что до войны сержант танцевал в кардебалете это был стройный атлетически сложенный мужчина бледный с резкими чертами лица Грудь его украшали орденские ленточки за примерное поведение и службу, за оборону Америки, за участие в операциях в Европе, но без звездочек, которые получали непосредственные участники сражений. «Прежде чем вы пойдете на ужин, я хотел бы сказать вам пару слов», — процедил сержант. По рядам пробежал едва слышный вздох. Война уже вступила в ту стадию, когда все знали, что от сержанта ничего хорошего не услышишь. «Несколько дней назад на нас свалилась небольшая неприятность», — гаденько усмехнулся сержант. «Мы стоим у самого Парижа, и у некоторых парней возникла мысль смотаться туда на пару ночей и потрахаться. Если у кого-то из вас тоже бродят в головах подобные мысли, позвольте сообщить вам, что до Парижа они не добрались и, естественно, не потрахались. Сейчас они на пути в Германию, и, готов спорить, назад они уже не вернутся». Сержант вновь прошелся вдоль строя уставившись в землю и засунув руки в карманы. «Походка у него легкая, действительно, как у танцора», — думал Майкл. И выглядит он как очень хороший солдат, аккуратный, подтянутый, умеющий носить форму. «Довожу до вашего сведения, что всем военнослужащим, приписанным к этому лагерю, в Париже бывать запрещено. Военная полиция дежурит на всех дорогах и у входа во все увеселительные заведения, и она тщательно проверяет документы». «У всех! И очень, очень тщательно!» Майкл вспомнил двух солдат, которые в полной выкладке маршировали взад-вперед перед канцелярией роты в Форт-Дикси, расплачиваясь за то, что решили попить пивка в Трентоне. «В армии идет непрерывная борьба», — думал он. «Загнанные в клетку животные пытаются вырваться на свободу, хоть на час, хоть на день. Ради кружки пива, ради девушки» а их за это наказывают по полной программе. «Начальство здесь очень снисходительное», — продолжал сержант. «За самоволку не отдают под трибунал, как в Штатах, и в личном деле не появляется никаких записей. Ничто не помешает вам демобилизоваться с полагающимися привилегиями, если, конечно, вы до этого доживете. У нас другие методы. Если мы вас ловим, то прежде всего заглядываем в заявки на пополнение и говорим... Ага, в этом месяце самые большие потери в 29-й дивизии. Тогда я лично готовлю приказ и направляю вас именно в эту часть. Ведь этот сукин сын перуанец. Послышался шепот за спиной Майкла. Я слышал о нем. Ведь он даже не гражданин Соединенных Штатов, а позволяет себе так разговаривать с нами. Майкл с любопытством всмотрелся в сержанта. Действительно, смуглый, похож на иностранца. Раньше Майклу не доводилось видеть перуанцев, и на мгновение его позабавила мысль, что он стоит сейчас под французским дождем и выслушивает лекцию перуанского старшего сержанта, который раньше танцевал в кардебалете. — Неисповедимы пути твои демократия, — одобрительно подумал он. — Я давно работаю с пополнением, — вещал сержант. — Через этот лагерь на моих глазах прошли 50 а то и 70 тысяч солдат поэтому я знаю, какие мысли бродят сейчас в ваших головах. Вы начитались газет, наслушались речей, вас все называют не иначе, как наши храбрецы, наши герои в хаке. Вот у вас и создалось ощущение, что раз уж вы герои, то и вести себя вам можно, как заблагорассудиться Удирать в самоволку в Париж, набиваться, цеплять триппер от французской проститутки, которую вы снимаете за 500 франков у клуба Красного Креста. Вот что я вам скажу, парни. Забудьте про газеты. Они для штатских, они для вас. Они для тех, кто зарабатывает по 4 доллара в час на авиастроительных заводах. Для бойцов противовоздушной обороны где-нибудь в Миннеаполисе, которые заступают на вахту с бутылкой будвайзера в кармане и с женой какого-нибудь пехотинца под мышкой. Вы не герои, парни. Вы отбросы. Отбросы. Вот почему вы здесь. Вы никому не нужны. Вы не умеете печатать на машинке. Не можете починить радиоприемник. Не способны сложить в столбик три числа. Вас никто не захочет держать в конторе. Для вас не найдется работы в Штатах. Вы изгой армии, а я тот, кто это знает. Я не читаю газет. В Вашингтоне вздохнули с облегчением, загрузив вас на пароход, и там никому нет дела, вернетесь вы обратно или нет. Вы пополнение. А в армии пополнение стоит на самой нижней ступеньке, если не считать следующее пополнение. Каждый день хоронят тысячу таких, как вы, а такие, как я, которые никогда не ходили в изгоях, просматривают списки и посылают на фронт очередную тысячу, отобранную из вас. Вот так обстоят дела в этом лагере, парни. И я говорю, все это для вашей же пользы, чтобы вы знали, на каком вы свете. Сегодня в лагере много новичков, на губах у которых еще не обсохло пиво, выпитое в Америке. И я хочу расставить точки над «и». «Если кому-то не терпится попасть в Париж, забудьте об этом. Возвращайтесь в свои палатки, почистите ружья и напишите родственникам о своей последней воле. Повторяю, о Париже забудьте. Побывайте там году в 50-м. Может, тогда туда будут пускать всех подряд». Солдаты стояли в мрачном молчании. Сержант остановился. Его тонкие губы изогнулись в зловещие усмешки. «Спасибо, парни, что у вас хватило терпения выслушать меня. Теперь вы знаете, на каком вы свете. Разойдись!» И сержант пружинистым шагом двинулся по родной линейке, не обращая внимания на расходящихся солдат. «Я напишу об этом моей матери!» — кипятился Спеер. Они с Майклом шли к палатке за котелками. «Она знает сенатора от Массачусетса!» «И правильно!» — поддакнул Майкл. «Обязательно напиши!» «Вайтекер?» — Майкл обернулся и увидел маленькую, смутно знакомую фигурку, утопающую в большом, не по росту дождевике. Майкл шагнул на голос. В сгустившихся сумерках он разглядел сломанный нос, рассеченную бровь, широкий рот, полные чуть улыбающиеся губы. Керман. они крепко пожали друг другу руки. «Я и не знал, вспомнишь ли ты меня!» Ровный и низкий голос ноя звучал не так, как запомнилось Майклу. Раньше этот голос принадлежал юноше, теперь — много повидавшему мужчине. Лицо Ноя заметно похудело. На него легла печать умиротворённости, свойственной зрелым людям, уже не подвластным импульсивным порывом молодости. «Господи!» В голосе Майкла звучала искренняя радость. Встретить в серой солдатской массе знакомого человека, с которым даже дружил, все равно, что в толпе врагов внезапно обрести надежного союзника. — Идёшь в столовую? — спросил Акерман. Котелок он держал в левой руке. — Да. Майкл взял Акермана за руку и отметил, какая эта рука тонкая, хрупкая. — Только возьму котелок. Проводишь меня? — Конечно. — Ной кивнул, улыбнулся, и они зашагали к палатке Майкла. — Превосходная речь, не так ли? — Поднимает боевой дух, — усмехнулся Майкл. Мне хочется прямо сейчас до ужина забросать гранатами немецкое пулеметное гнездо. — Армия? — пожал плечами Ной. — В армии обожают произносить речи. — Слишком великое искушение, — отозвался Майкл. — Перед тобой 500 человек, которые не могут ни отойти, ни раскрыть рот. При определенных обстоятельствах я бы тоже не устоял. — И что бы ты сказал? — Майкл на мгновение задумался. — Помоги нам, Господи. Совершенно серьезно ответил он. Господи, помоги каждому живущему сегодня мужчине, женщине и ребенку. Он нырнул в палатку и тут же вернулся с котелком. Затем они вместе зашагали к концу длинной очереди, выстроившейся у столовой. Когда в столовой Ной снял дождевик, Майкл увидел на его груди серебряную звезду и вновь почувствовал укол совести. Эту награду не дают тем, кого сбивает такси. — подумал Майкл. — Маленький Ной Акерман, который начинал служить вместе с ним, который давно мог сломаться, но, как видно, выстоял. — Мне ее нацепил генерал Монтгомери, — пояснил Ной, заметив взгляд Майкла. — Мне и моему другу Джонни Бурнакеру. В Нормандии. Нам выдали со склада новенькую форму. Присутствовали и Паттон, и Эйзенхауэр. Медали нам дали стараниями командира дивизионной разведки. Очень хороший человек. Вручали 4 июля. Что-то вроде демонстрации англоамериканской дружбы. Генерал Монтгомери продемонстрировал английскую дружбу, нацепив мне на грудь серебряную звезду. Пять баллов при демобилизации. Они сидели за переполненным столом в большом зале. Ели разогретые консервы, овощную рагу, пили жидкий кофе. — Это же безобразие лишать штатских самых лучших кусков мяса! — воскликнул сидевший за их столом кренок. Эта древняя шутка смеха не вызвала. Точно так же Кренок шутил и в Луизиане, и в Фернане, и в Палермо. Майкл ел с аппетитом, слушая рассказ Ноя о том, что случилось за годы, разделившие Флориду и лагерь пополнения пехоты. Майкл внимательно рассмотрел фотографию сына Ноя. 12 баллов», — пояснил Ной. «У него уже семь зубов». Узнал о смерти Коули, Доннели, Рикета, О том, как опозорился капитан Колку и к полному своему изумлению почувствовал, что страшно тоскует по старой роте, которую с такой радостью покидал во Флориде. но и сильно изменился. Совершенно не нервничал. Да, он здорово похудел и постоянно кашлял, но при этом прочно стоял на ногах. Нашел свое место в мире. Обрел мудрость и спокойствие зрелого мужчины. И в сравнении с ним Майкл чувствовал себя мальчишкой. Говорил Ной ровно, без горечи. От прежнего фонтана едва сдерживаемых эмоций не осталось и следа. И Майкл понимал, что Ной, если переживет войну, в отличие от него, встретит мирную жизнь во всеоружии. Поужинав, они помыли котелки, с удовольствием закурили дешевые сигары из пайка и неспешно зашагали во тьме к палатке Ноя под музыкальный перезвон висевших сбоку котелков. В этот вечер в лагере показывали кино. Девушку с обложки с участием Риты Хейворд. И все солдаты, которые жили в одной палатке с Ноем, отправились любоваться прелестями голливудской звезды. Майкл и Ной сидели на койке Ноя в пустой палатке и курили, наблюдая за поднимающимся к потолку дымком. «Завтра я ухожу», — поделился своими планами Ной. «Правда?» Майкл искренне огорчился. В нем с новой силой закипела злость на армию. «Разве так можно внезапно сталкивать с друзьями и тут же их отнимать?» «Твоя фамилия в списке на отправку?» «Нет», — спокойно ответил Ной. «Я ухожу сам». Майкл затянулся, выпустил струю дыма. «В самоволку?» «Да». «Господи!» — подумал Майкл, вспомнив, что Ной сидел в тюрьме. «Неужели ему этого мало?» «В Париж?» «Париж меня не интересует». Ной наклонился и достал из мешка две пачки писем, аккуратно перетянутых резинками. Одну, где адреса на конвертах были написаны женским почерком, он положил на кровать. «От жены?» — пояснил Ной. «Они приходят каждый день. А эти письма?» — он помахал второй пачкой. «От Джонни Бурнакера. Он пишет, как только выдается свободная минутка. И каждое письмо заканчивается фразой «ты должен вернуться сюда». Понятно. Бурнакера Майкл помнил смутно. Вроде бы высокий, худощавый, светловолосый парень с румянцем во всю щеку. «У Джонни навязчивая идея», — продолжал Ной. «Он думает, что если я вернусь и останусь с ним, мы оба выйдем из этой войны живыми. Он удивительный человек. Самый лучший из тех, кого мне довелось встретить за свою жизнь. Я должен к нему вернуться». «А почему для этого надо уходить в самоволку?» — спросил Майкл. «Почему не пойти в канцелярию рота и не попросить, чтобы тебя направили в прежнюю часть?» — Я ходил, — ответил Ной. — Но этот перуанец предложил мне катиться ко всем чертям. Он, мол, очень занят. Заявил, что здесь не бюро по трудоустройству, поэтому я поеду туда, куда меня пошлют. Ной повертел в руках пачку писем Бурнакера. Бумага сухо зашуршала. — А ведь я побрился, выгладил форму, начистил серебряную звезду. На него это не произвело ни малейшего впечатления. Так что я ухожу после завтрака. Ты наживёшь кучу неприятностей. Отнюдь. Ной покачал головой. Такое случается каждый день. Вот вчера ушел капитан четвёртой роты. Надоело ему болтаться здесь без дела. Он взял с собой только вещевой мешок. Остальные его вещи ребята продали французам. Военную полицию интересуют только те, кто пытается пробраться в Париж. Если ты идешь к фронту, тебе и слова не скажут. Нашей ротой командует лейтенант Грин. Я слышал, он уже капитан. «Отличный парень, он уладит все формальности. Я уверен, что мое появление его только обрадует». «Ты знаешь, где они?» — спросил Майкл. «Я выясню, это несложно. А ты не боишься снова попасть в передрягу, как после той истории в Штатах?» Ной улыбнулся. «Дружище, после Нормандии я уже ничего не боюсь. Во всяком случае, армии Соединенных Штатов меня не удастся испугать». «Ты подставляешься?» Ной пожал плечами. Как только в госпитале мне сказали, что я не умру, я написал Джонни Бурнакеру, что обязательно вернусь. Он меня ждет. Решимость, прозвучавшая в голосе Ноя, делала бесполезными дальнейшие уговоры. Тогда счастливые тебе посадки. Передай привет ребятам. А почему бы тебе не пойти со мной? Что? Пойдем со мной? Повторил Ной. Куда больше шансов выжить, если ты попадешь в роту, где у тебя будут друзья. Ты же хочешь вернуться с войны живым, не так ли? Да, Майкл еле заметно улыбнулся. Пожалуй, хочу. Он не стал говорить Ною, что иной раз его охватывало полное безразличие, и тогда он не видел особой разницы между жизнью и смертью. Один исход ничем не отличался от второго. Такое чувство накатывало на него в Нормандии, в темные дождливые ночи, когда ему казалось, что он не приносит никакой пользы. А война на самом деле — огромное растущее кладбище. Ее предназначение — плодить новые жертвы. Майкл не рассказал Ною и об унылых днях в госпитале в Англии, где его окружали искалеченные на полях сражений во Франции да умелые, но бессердечные врачи и медицинские сестры, которые не разрешили ему даже на сутки съездить в Лондон, которые видели в нем не человека, нуждающегося в утешении и сострадании, а пациента с медленно заживающей ногой. И ногу эту им хотелось как можно быстрее подлатать, чтобы отправить ее хозяина на фронт. Конечно, я не возражаю против того, чтобы вернуться с войны живым. Хотя, по правде говоря, у меня такое ощущение, что через пять лет после войны мы будем сожалеть о пуле, которая пролетела мимо. Я не буду. Отрезал Ной. Не буду. И у меня никогда не возникнет такого ощущения. Конечно. Майкла вновь одолела чувство вины. Извини, не следовало мне этого говорить. Если тебя посылают на фронт с пополнением, твои шансы на выживание ничтожны. — продолжал Ной. — Все старые солдаты — друзья. Они чувствуют ответственность друг за друга и всеми силами стараются уберечь товарища от беды. А это означает, что все самые тяжелые, самые опасные задания перекладываются на пополнение. Сержант даже не запомнит твоей фамилии. Ему на тебя наплевать. Тобой пожертвуют ради спасения старичков и будут ждать следующего пополнения. Если ты попадаешь в новую роту один, тебя будут ставить в каждый дозор, затыкать тобой каждую дыру. А если вы попадаете в серьезный переплет и встанет вопрос, кого спасать, тебя или старичка, как, по-твоему, они разрешат эту дилемму?» Ной говорил страстно, убедительно. Его черные глаза пристально вглядывались в лицо Майкла. И Майкла тронула проявленная забота. «В конце концов», — подумал Майкл, — «я практически ничем не помог ему во Флориде, да и жене не оказал никакой поддержки». Знает ли эта хрупкая черноволосая женщина, какие речи ведет ее муж на сырой равнине под Парижем? Представляет ли она себе, сколько ему пришлось передумать в эту дождливую осень, чтобы найти единственно верное решение, которое дает ему хоть какую-то надежду вернуться с войны живым? Обнять ее? Подержать сына на руках? Что знают об этой войне в Америке? Пишут ли корреспонденты о лагерях пополнения пехоты в статьях, которые публикуются за их подписью на первых полосах газет? «Без друзей никак нельзя», — горячо убеждал его Ной. «Если они отправят тебя куда захотят, если рядом не будет друга, который прикроет тебя, ты конец». «Хорошо», — Майкл положил руку на худенькое плечо Ноя. «Я уйду с тобой». Но, произнося эти слова, он сильно сомневался в том, что друг необходим именно ему.